Эпилог. Питайте ваш разум великими мыслями, потому что вы никогда не сможете подняться выше, чем думаете. Бенджамин Дизраэли. Чувствую себя опустошенным, но счастливым. Наконец-то я смог поделиться с другими значительной частью своих идей о том, как можно применить стратегию боевого искусства дзюдо в повседневной жизни и добиваться успеха во всех своих начинаниях. Всем мил не будешь. Кому-то мои тезисы окажутся очень полезными, кому-то покажутся противоречивыми, кто-то их просто не поймет и не примет. Но я уверен, никто из здравомыслящих людей не останется равнодушным после прослушивания этой книги. Я рад, что ко мне пришла идея концепции «Стратегии дзюдо», И, наконец-то, появилась возможность передать свои знания и опыт всем, кто этого захочет. Я желаю всем любви, мира и счастья. Алексей Леденёв